Юрий Москаленко, Константин Беличенко, Дворянин, Книга первая, часть вторая, Непредвиденные изменения, Глава первая. Так, Мария, еще раз опишите, как выглядят нападавшие. Набегавшись вокруг этой красивой девушки, просто это не мой типаж женщины, я сажусь на свое место. Внимательно слушаем ее повторный рассказ. Ладно, можешь идти. Так, а теперь что вы об этом думаете? Отпускаю девушку и обращаюсь к собравшимся соратникам-подчиненным. И так, и это прикидывали. Ничего не выходит. И главное, что днем не испугались напасть. А под описание нападавших треть жителей тулы мужского пола подходит. «Заходим с другой стороны. Беру бумагу и перо с чернилами. Да когда я уже карандашами займусь?» Рисую схему посольской улицы. «Завтра ты, Ремес, с Фатеем пройдетесь по улице, все шагами измерите и все узнаете. Не спешите и делайте все очень аккуратно. Запоминайте, потом все запишем, где что расположено и чем они там занимаются. Ясно?» а я воинственно спросил федор а ты дома посидишь мне придется в твоей куртке и дальше походить кулик поедешь со мной надо собрать заказы а то скоро купцы меня съедят за невыполнение обещанного вздыхаю я как же все не вовремя утром проверил и покормил соболя Его полено под дуплом повесили под потолок в конюшне, недалеко от звездочки. Пусть неделю попривыкнет, а потом цепочку подлиннее сделаем, а затем вообще отпущу. Надеюсь, что не сбежит. Коней опять пришлось уплотнить и поместить трофейного. Они уже чуть не боками трутся, что меня и их крайне раздражает. Надеюсь, еще месяц как-нибудь вытерпят. Вот как трофейного коня назвать, пока не придумали. А конь-то неплохой. После сбора разрозненных заказов и пополнения импортным порохом и капсулями, кстати, французскими, заехал к Гольтикову. — Здравствуйте, Николай Иванович! — пожимаю руку купцу. — И вам не хворать, Дмитрий Иванович, — смотрит подозрительно на меня Гольтиков. «Да — До свадьбы заживет! — улыбаюсь ему. — А когда? Тут же делает стойку купец. «Что, когда?» — не понял я и с тревогой смотрю на купца. «Ну, свадьба твоя когда?» — удивился купец. э, -э... <сёк> Да чтоб тебя и не один раз! Вот так и попадаю в разные истории. Я не всегда понимаю сегодняшних шуток, а другие моих с двадцать первого века. Ведь многие из них из советских кинофильмов» это присказка не сказка выкручиваюсь улыбаясь давая понять что это розыгрыш пока не ожидается но я так вам по другому серьезному делу мне нужны керасы из твердой бронзы или самых твердых металлов которые у вас есть глядя сейчас на вас я понимаю что это не праздная прихоть проявил понимание гольтиков правильно понимаете и мне они нужны без всяких украшений А еще лучше, чтобы их вообще не было видно под курткой. И чтобы никто не знал, кому они предназначены. Дома меня поджидали два гостя. Первый был Лука с большим берестяным коробом. А вот второй... Второго я не знал. Он как-то неуловимо отличался от жителей Тулы, кроме того, что у него не было бороды, а только черные усы. Одежда была украшена орнаментом, похожим на украинский. Вот с него-то, пожалуй, и начнем. — Стефан, Дудка! — представился он. «Коваль — Коваль! Мой не мой вопрос. Серп, да еще и кузнец. Вроде я с таким нигде не пересекался. — Я серп! Пришел к вам с большой просьбой. Говорят, вы можете посоветовать, что делать. Не очень правильно выговаривая слова и немного заикаясь, произнес он. И это потом покупают. Я отблагодарю. Да, он хороший кузнец, — встрял Лука. И человек очень хороший. Оружие выпускать мне не разрешает полиция. У меня нет российского гражданства, а делать постоянно подковы я не хочу. Я мастер, — ударил в грудь себя серп. А мастерская у меня не такая большая, чтобы делать большие вещи. Забавно говорит, но понять можно. Я тоже, наверное, так говорил, когда сюда попал. Лука, я так понимаю, это ты его привел. Вижу кивок головы. Ручаешься, что порядочный человек? Понятно. Ну, поехали, посмотрим твою мастерскую и что ты там делаешь. А заодно мне подумать надо. Садимся в вазок к Саве, кулик на рыжем рядом. Пока и нет, лучше я поберегусь. Тут же бежит Рэм. С ним я ошибся. Пользы мне от него никакой. Эта собака предназначена гонять зайцев и лис. А на охоту я не выезжаю с дворянами. Сам тем более. Банально некогда. Сторож из Рэма никакой. Так еще надо постоянно следить, чтобы он бегал. Надо себе заказать тибетских мастифов. А тут нормальных овчарок, я тут что-то не видел. Про тибетских мастифов я как-то смотрел передачу, и они мне очень понравились. Хочу. Одна из самых древних пород собак и живут долго по сравнению с другими породами. А Рема поменять или подарить какому-нибудь охотнику на зайцев за зайцев. А то мясо опять в цене скакнуло, как тот заяц, что и не угонишься. Мне вообще непонятно едят его тут местные или смотрят, ну, кроме дворян и купцов, само собой. Дом небольшой, но аккуратный, стоял на Рубцовской улице. Не слишком хороший район, вернее, совсем мне не нравился. Думаю, если кузнец разбогатеет, сразу же переберется в другой район. Заходить в дом не стал, сразу пошли в мастерскую. «Интересно, что я там хочу увидеть?» Надеюсь, у меня возникнут хоть какие-нибудь ассоциации. А это что? Рассматриваю небольшую художественную решетку в обычной кузнечной мастерской. В кузнице разве что разных инструментов больше, чем в других, которые я тут видел. Но видно, что работы немного или слишком аккуратный хозяин. Везде чисто. Ну как, для кузни. Это для купца Владимирова! Но такие заказы у меня очень большая редкость, говорит печально Стефан. Так, а на что у тебя тут сесть можно? Мне надо подумать. Чуть не сказал, Чапай думать будет. Ставит мне невзрачный металлический стульчик и смахивает с него пыль. Тут я и увидел чудную подкову и иду к ней. Надо рассмотреть поближе. Так. Это больше художественное произведение, чем подкова. Очень интересно. Красиво и со вкусом. Ты делал? Показываю подкову и поворачиваюсь к нему. Я, кивает мастер. Было время, а работы нет. Вот и сделал. Кручу подкову и рассматриваю все вокруг еще раз. Взгляд попадает на кованого уродца под названием стул. Слушай. А почему ты кованную мебель не делаешь? Разные столы, стулья, кресла. Вот я не могу себе позволить купить венские стулья от 15 рублей и выше. А надо. Сделай каркас, укрась разного цветами медными завитушками и розами. Их можешь сам и не делать, тут медников полно. И я куплю. Начинаем обсуждать, но не совсем понимаем друг друга. Я хочу одного, он мне рассказывает о другом а плюс рисовать у него нечем и негде. Так, поехали опять ко мне. Прекращаю спор. Теперь спорим уже вчетвером. Я подключаю еще и Кулика, раз у него тяга к технике проснулась. Честно, упарился я с ними. Вот, Лука сделает доски, а я договорюсь с Антоновой о пошиве подушек на них. Подвожу итог разговора на эту тему. Тебе, Стефан, сделать четыре таких... И два вот таких. Вот тебе аванс 15 рублей, пиши расписку и можешь идти. Показываю на чертеж и передаю деньги. После его ухода рассматриваю принесенную лукой куклу. Так-так. Кручу сантиметров 70 ростом деревянное создание со всех сторон. Но столько у этого буратина маленький. А что? Потом надо умем луку сделать. А для начала... Сойдет и так. Сейчас спорить и опять что-то доказывать уже нет сил. Так, Лука, давай завтра. Я посмотрю, а ты потом подойдешь с утра, как обычно. Мы с тобой обсудим, а потом поедем к Анье Мне бы тоже денег, замялся Лука. Не понял? Я же тебе только что за болоки на вес заплатил. Задаю интересующий меня вопрос. Похоже... Не только у меня одного деньги не держатся. — Ну вы же сами говорили, чтобы я больше народу привлекал и инструменты покупал. А дерево хорошее тоже дорого стоит, — затараторил плотник. — Лука, я же не Рокфеллер. Деньги не печатаю, — вздыхаю. — Плохо, — повторяет мой вздох Лука. — Что плохо? — удивляюсь я. — Тут всегда надо лишний раз переспрашивать. А то потом не разберемся. Слишком уж у нас разные взгляды на жизнь. «Плохо, что вы не Рокфеллер и деньги не печатаете», — даёт он пояснение. «Да, плохо», — соглашаюсь. Чуть не засмеялся. «Для меня это непривычно. А тут купцы свои деньги имеют, и ничего. С каждым годом верхи всё больше и больше забирают, как политических, так и экономических свобод. Ладно». «Сколько тебе для полного счастья надо?» «Рублей сто!» Выдохнул он и сам испугался от такой суммы. «Сколько?» – обалдеваю я. «Ты хоть раньше в руках держал такую сумму?» Тут нас прерывают, и в гостиную заходит служивый, один из посыльных Мальцева. «Вам посылка!» – кланяется и держит коробку в руках. «Неужели чемоданчики нельзя было сделать?» С берестяными коробками постоянно бегают. Мне ведь тоже похожие для бритья, только маленькие сделали. Ставь сюда, Семен, — командую ему. Открываю коробку, послание мы потом почитаем. А что это? Ух ты! Коловорот и семь разных сверл. А я уже и забыл, что их заказывал. Дед Иван, покормите Семена с напарником и определите в балок, пусть отдыхают. Завтра разберемся, командую старому мажордому. Лукас Куликом восхищенно рассматривает инструмент. Я же не особо вчитываясь в послание, ищу цену. Сколько, сколько, сто рублей и это только для меня? Они что из золота все это сделали? А если судить, что работа будет стоить столько же, то кто это будет покупать? А вы знаете, сколько все это стоит? 200 рублей! и наблюдаю их удивленные лица. Наблюдаю их желание поскорее положить все в коробку обратно и никогда это не трогать. Вот что, Лука, даю тебе в долг 50 рублей. Пиши расписку и до завтра. Катя, иди сюда. На, возьми куклу, поиграй до завтра. А потом о ней нам все расскажешь. Наблюдаю округленные глаза Луки и Степана Кулика. Что, не ожидали? Дети быстрее всех определят, хорошая кукла или нет. Девчонка, схватив куклу и прижав к себе, со счастливой улыбкой унеслась в припрыжку на женскую половину. Ну, наконец-то, поев, завалился на кровать. Хоть немного вздремну. с утра после тренировки собираемся опять. Вот, смотри, Лука, волосы держатся плохо. Катя постаралась. И что она с ней только делала? Наверное, надо на кожу или на материю приклеивать, а потом только на деревянную голову. Выражение лица сделать более радостным, румянец на лице. Чем это у тебя там художник занимается? Да на что я вам хорошего художника найму? Возмущается мастер не только моим вопросом, но и видом куклы. Они что, ее избивали? Насколько я знаю, только наряжать пытались. Несколько раз, смеюсь я. Зачем тебе хороший мастер? Найми ученика или в церкви, или девушку посади. Машу рукой. Как девушку? Изумляется мастер. А вот так. Узоры вышивают, вышивают. Бесер, жемчуг и остальное. Вот и подбери. Чуть подучишь, и будет у тебя мастер. А то что за выражение лица, как будто ее сейчас сломать будут, и она заплачет, стукаю пальцем по лицу кукле. «А вот тут можно сгибающие руки и ноги сделать», – показывает мне на локти и коленки. «Молодец, сообразил». «Можно. Только если медные. Вот так», – рисую на бумаге. «Иначе быстро тут сломается, а виноваты будем мы в плохом качестве. И лучше такие куклы сразу солдатами сделать. Наши военные в солдатике поиграть любят, поэтому и заплатят. Аж бегом» также к ним ружья, сабли и так, чтобы вставлялись в руки. Вспоминаю, что что-то читал про то, что дети богатых военачальников играли в солдатиков. — Это сколько работы! — произнес трагический плотник. — Делай давай и учись. Мне протез Фатея совсем не нравится. Будешь с медью переделывать, а затем и Сильверу, — похлопал по спине бригадира. «Вот поэтому иностранцы нас и опережают, что лучше работают. Неужели не хочешь утереть им нос?» Вот и март месяц. Морозы потихоньку начинают спадать. Мальцев написал, что через 10-15 дней будет в Москве и просит меня подъехать. Вот только не написал зачем. «Явно опять что-то серьезное. А у меня работы немерено». В субботу целый день прокопались вместе с Куликом, с Примусом. Так и не доделали. Резину пришлось поменять на кожу, а то она от керосина волной идет. Проблема возникла и с пружинами, надо их из другой проволоки делать или закалять. Так и не разобрались. В воскресенье, отстояв в церкви святого Николая, только собрался уходить, как подходит отец Василий. «Вы почти совсем не жертвуете на храм божий, сын мой!» И уставился на меня. «Я, может, и рад, да денег нет!» Развожу руками. «А по вам и вашим слугам не скажешь. Не каждый дворянин так одевается!» Насупился священник. «Материал Мальцев-старший подарил. Мех из убитого мной же волка. Сам я ничего не покупал. Вот же пристал!» — Сказал же ему, что денег нет, так нет же, как банный лист. — А вот купцов вы сколько денег получили? — утвердительно-вопросительно накинулся тут же на меня священник. — Все-то они знают. Везде без них не обходится. Сейчас только хоть немного дай, и начнется. — Боюсь, мне этого и близко не хватит. Я подумываю мельницу ставить в имени. Да вот не решаюсь. Ну что же, будем и мы плакаться. А что же вам отец не поможет? Еще пристальнее уставился на меня. И этот туда же. Обещал, но у него тоже денег нет. Государь обязал его два новых завода заложить за свой счет. Это не ответ, сын мой, напирает священник. Я все понимаю, но поймите и вы. Не будем свое дело заводить и поднимать. Придут латиняне и все скупят. Я понимаю. Надо. Вы, сирот, кормите и голодным, хоть понемногу, но помогаете. Я предлагаю вам, что если построю мельницу, три телеги зерна раз в месяц бесплатно молоть буду. Надо хоть что-то пообещать, а то не отстанет. И ведь не пошлешь же. Не поймут. А что религия — это опиум для народа, об этом точно не слышали. «Неплохо бы еще и дать то зерно», — подступает ко мне еще ближе. «А вот этого я обещать не могу, пока со своими долгами и постройками не разберусь. Имение полностью разорено нашими же солдатами из седьмой кавалерийской дивизии. Я уже больше 400 рублей потратил, чтобы крестьяне не умерли с голоду. А вдруг это сделали не эти солдаты? Ну и ладно. Ему надо, вот пусть сам и выясняет. Священник так и выбил у меня обещание в ближайшее время помочь продуктами. Хотя я не сильно сопротивлялся. Понимал, что надо. Зима действительно оказалась очень тяжелой для малоимущих. Отец Василий. Но я не согласен просто с раздачей пищи нуждающимся. Все должны, кроме маленьких детей немощных стариков и инвалидов, отрабатывать свою миску еды. «Это как?» – возмутился священник. «А так, убирать территорию квартала. А то вон идем, а дорожки от снега не чищены, поправлять дороги, убирать мусор, засыпать ямы и выводить сливные канавы и многое другое. Навести, одним словом, порядок хоть тут. Но этим занимаются городские власти». Возмущается отец Василий. «Может, стоит поставить вопрос, чтобы эти деньги выделяли вам? А то у них, как всегда, деньги куда-то исчезают, и нет желания этим заниматься. Я считаю, что выделенные деньги банально разворовываются. Поэтому я хочу, чтобы этим занялась ваша церковь в нашем квартале». Ошарашиваю его. «А вот пусть с местной властью пободается». «Вы ставите очень непростые задачи перед матерью-церковью», – возмутился священник. «Если вы поможете навести тут порядок, то в этот район будут селиться богатые горожане. Значит, и церковь станет богаче. Тогда мы сможем ее перестроить и сделать величественный храм с хорошей звонницей. Как вы считаете?» Пусть и на себя берут часть общественной мирской жизни, а не только самым простым делом занимаются. Но, — начал священник, — а вы привлекайте к этому благоугодному делу больше наших прихожан. Подвожу итог и этим заканчиваю наш разговор. Хватит. Будут делать, буду по возможности помогать. А нет, так нет. Иду домой в большой компании со своими. «Ну что, Фатей, заметил что-нибудь необычное?» — спрашиваю своего разведчика.